И долго после этого молчал и сидел неподвижно, только изредка поправляя полуармяка, которое вся выбивалось из-под его волосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня тоже, что духовник, то есть что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете. Но он вдруг обратился ко мне. «А что, барин, ваше дело господское».